Глава 14. Найли сидела в комнате и нервно перелистывала страницы. Вскочила, когда я вошла. «Наконец-то, Аяна! Что ты так долго? Я вся в переживаниях. Тебя нет, Лейлы нет!» Я зашла, скинула с себя плащ. «Разговор с королем затянулся», — сказала устало. «Что-то пошло не так?» — напряженно спросила сестра. «Вроде и так», — отмахнулась я. «Просто...» «Не по нашему плану. А Лейла все-таки ушла гулять с Тимом?» Найли кивнула. «Да. обещал недолго и до сих пор нет. Я переживаю. Скоро общежитие на ночь закроют». Я напряглась. Неужели Лейла позволила себе настолько проникнуться лекарем, что позабыла о времени? На нее не похоже. Чувство чувствами, интерес интересом, а безответственной она никогда не была. Я прикрыла глаза, мысленно призывая мифика. Несколько минут тот не отзывался. Гиката! отправила я призыв вслух, уже выйдя на балкон. Найли тревожно последовала за мной. «У меня плохое предчувствие», — прошептала она, всматриваясь в тусклый свет аллей. «Почему мифик не отзывается? Он же всегда тебя слышит!» Я не знала. Тень внутри меня приподнялась и отправила зов, усиливая его драконьей магией. Гиката! призыв взмыл в ночную тьму и растворился в ветвях деревьев. Прошла еще одна напряженная минута, и только тогда я услышала тихий, едва слышный ответ, а вернее клёкот. Он прозвучал призывно, разрывая чью-то чужую магию и стремясь ко мне, пугая и настораживая. Задрожала внизу направленная им путеводная нить. «Лейла, с ней беда!» — воскликнула я, вскакивая на перила балкона и бросаясь вниз. Распростерла призрачные крылья. Тенью соскользнул соскользнула надолеи. Найли кинулась следом. Я смутно видела направление. Нить моргала и пропадала, заставляя меня вглядываться в ночь, напрягать глаза и внюхиваться в прохладный воздух, пытаясь уловить запах геката. Но и тот сдувался ветерком и путался в жухлом аромате осенней листвы. Я летела, касаясь крыльями каменистой дорожки и поражаясь тому, что все охранники, стоящие на пути, смотрели мимо меня пустыми стеклянными глазами. Я невзначай ударила одного крылом, и тот упал, словно оловянный солдатик сбитый кеглей. «Что с ними?» — испуганно спросила я невесть у кого. «Завороженные!» — воскликнула тень. «Они одурманены!» «Или отравлены!» — воскликнула я. Драконица хмыкнула, бросила взгляд вдоль аллеи. Все стражи стояли равнёхонько, как под копирочку. «Это сколько же на них травы нужно было использовать! Неужели все отравлены?» Пролетая, я с сомнением заглянула очередному стражу в глаза и увидела в них полное отрешение. Но думать об этом было некогда. Мерцающая нить вспыхнула в паре шагов от меня и погасла окончательно. «Я потеряла путь!» — испугалась я, кружась на одном месте и понимая, что совершенно не знаю, куда двигаться. топи пар услышала я позади шипящий голос Апфира, драконец и «Это очень странное заклинание!» — шепнула тень. «Мы такое не изучали!» И тут же, подтверждая ее слова, под нами вздыбилась земля, разрывая дорожку аллеи и уходя в деревья. Раздвинула их. Те заскрипели, вырывая корни и отшатываясь в сторону. Травы склонились, а сухие листья разлетелись, образовывая тропу, уводящую в глубину институтского сада. Сапфира уверенно двинулась по ней. Я кинулась следом. Лейлу я увидела не сразу. Зато ощутила удар, направленный на нас». На инстинктах тени успела увернуться, снося с собой сапфиру. Мы скрылись за беседкой, и уже тогда, осторожно выглядывая за нее, я рассмотрела, откуда пришелся удар. Между деревьями стояли странные пришельцы. Это были не адепты, не магистры, не деканы нашего института. На нас напали маги. Настоящие боевые маги в длинных плащах с капюшонами, из-под которых не было видно лиц. Зато были видны руки, выстраивающие сложные символы для боевых заклинаний. На пальцах играли искры магии. Скручивались в шары и дрожали, готовые сорваться, чтобы полететь в нас. Четверо магов уверенно направлялись к нам с Сапфирой. А еще трое чуть поодаль нападали на Лейлу, озверевшую, метавшую в разные стороны боевые заклинания. Иступленно бился в поставленный магами щит трансформировавшийся мифик. Он был ранен на одно крыло, припадал на него, вскакивал, но пытался помочь сестре. Лекаря Тима я среди сражающихся не увидела. А потом взглядом соскользнула к деревьям, и я заметила под ними распростертое тело парня с ожогами на лице. А тут же перед моей мордой пролетел огненный шар, ударился в стену беседки и та полыхнула огнем. Тень вывернулась, выстраивая защитный купол и рванула вперед, пытаясь прорваться к Лейли. Но ее откинуло в сторону, болезненно ударила о дерево. И тут произошло нечто совершенно странное. Сапфира выскочила из-за горящей беседки, встала на все четыре лапы, уперла их в землю и глухим гробовым голосом зашептала «Салиар-теар-марерю! Из старих тар-мариор!» Я невольно содрогнулась. Мороз пошел по коже. Это были мертвые слова. Такие, от которых кровь стыла в жилах. Когти сапфира ушли глубоко в землю, и она под ними зашевелилась, а жила, поднимая тех, кто еще в древние времена остались в ее глубинах. Со стороны институтского погоста послышался жуткий вой. Сестра взывала к мертвым. «Найли!» — изумленно прошептала я, смотря на нее ошарашенными глазами драконицы. «Некромантика!» Испуганно прошептала тень, глядя, как призрачные силуэты проявляются в ночи, а из-за деревьев выползают мертвяки. А вместе с ними появился и призрак барона Альяр фон Шона. Он поправил синий шарф на шее, грозно глянул на пришельцев и прохрипел загробным голосом. «Убить чужаков!» Маги шарахнулись в сторону. Они явно не ожидали такого поворота событий, собственно, как и я нежити и призраком защитные купола стоящие над землей не страшны сапфира указала лапой на тех кто нападал на лейлу и кратко приказала ишхар призраки во главе с бароном метнулись к магам мертвые глаза черепов обратились к нападавшим. один из пришельцев вскинул руку отправляя удар в найле я вскочила вывернулась вставая живым щитом перед сестрой и выстраивая перед нами барьер Огненная стихия успела немного опалить мне лапы, а за моей спиной, смотря почерневшими глазами перед собой, Найли шипело заклятие некра, и нежить отзывалась на них. Скалила почерневшие зубы и шла на магов. С диким ором вылетел на нас мертвый орк, на этом еще сохранились остатки плоти. Глянул пустыми глазницами на сапфиру, замычал и, размахивая руками, словно наковальнями, прыгнул на пришельцев. Те бросились в рассыпную. Призраки ломали защиту над Лейлой. Ледяным дыханием замораживали ее. А скелеты били сухими костями по граням. Купол рухнул быстро. Мифик рванул к Лейле. Они встали спина к спине. Грифон и синяя драконица, а на помощь им ринулась нежить. В этот момент один из магов, прежде нападавших на нас, вырвался из схватки мертвяков, крутанулся, что-то закричал на непонятном языке, и на его ладонях засиял яркий свет. Солнечные лучи резанули сумрак ночи. Призраки взвизгнули, рванули в стороны. Мертвые отступили. Орк взвыл, опаленный светом, и отпрыгнул за ближайшее дерево. Сапфира зарычала, отдавая новый приказ. «Ихша!» Из-под ее крыльев рванула тьма распростерлась перед нежитью. Барон, взявший на себя роль командира, махнул рукой, призывая мертвых снова наступать. Те встали, медленно двинулись за тьмой. Она достигла света, и две магии уперлись в друг друга, как два бойца, вставшие в смертельной схватке. А на нас уже летели новые боевые заклинания от воспрявших магов. И я снова кинулась защищать Найли, но яркий щебет заглушил звук боя. Сотни лесных птах обрушились молотом на магов. Деревья потянулись ветвями, роняя тех с ног. Взвыл ветер, разнося и кидая нападавшим в глаза сухие листья. Маг, разящий светом, вскрикнул, когда на него рухнула огромная ветка. Свет погас, и мертвые ринулись на пришельцев. «Подмога пришла!» — радостно завопил фон Шон. Перед нами зависла метла. С нее спрыгнула Вея. Едва ступила на землю, как схватила в руки свое средство передвижения и, размахивая им над головой, закричала «Вей, вей, навивай, всех врагов догоняй! Разнеси, размети, все заклятия разорви!» В воздухе раздался гул разбушевавшейся стихии. Нас буквально прижало к земле ураганным ветром, но он тут же собрался в одну точку, и вытянулся в сверкающий молниями вихрь. Я успела увидеть, как маги сгруппировались и рванули в сторону ворот. Один из них повернулся, и до меня донеслось отчаянное злое. «Мы уничтожим твоих сестер, тень! Никто не выживет, и ты сдохнешь!» После этих слов на меня из-под капюшона сверкнули алые глаза. Я сразу вспомнила нашу поездку в академию и нападение в гостинице. «Легион!» огненного креста. Мы их не преследовали, кинулись к Лейле и Мифику. Сестра рухнула на колени, перевоплощаясь, и едва слышно проговорила. «Тим, он защищал меня! Ая, прости!» Я обняла Лейлу. К нам подошла Вея. «Парни, нужно срочно к Мансипану, у него серьезные раны. Я направлю мертвых, они отнесут его», — отозвалась Найли и, указывая на бессознательного лекаря, коротко приказала. «Ших, мастер Мансипан, здание целительства!» Три скелета бодро подхватили лекаря и потащили к колее. Барон фон Шон обвел взглядом место побоища и протянул, обращаясь к Найли. «Ах, милая моя королева, что же тут произошло? Кто посмел на вас напасть?» «Хотела бы я знать», — ответила та, перевоплощаясь в человека. «Но вы настоящий герой, барон. Я всегда знала, что вы придете на помощь, стоит позвать». «Ах, моя леди!» — протянул он, заламывая руки. «Разве же я мог остаться в стороне? выжимая богиня!» «Хватит разговоров!» — прервала их вея. «Распустите нежить, а потом все за мной!» В библиотеке было тепло и уютно. Пахло старыми книгами и чернилами. Мы сидели в закутке за стеллажами. Здесь были столы для чтения и даже небольшой диванчик. Я сидела, смотря в темное окно. Уже давно было за полночь. «Вроде только недавно мы кинулись спасать Лейлу, а лунный диск уже скатывался к горизонту». «Что им нужно было от наших леди?» — спросил зависший у окна барон фуншон. «Ясно, что!» — подала трескучий голос Вея. «Тень!» — тень при этих словах глухо зарычала. «Если я, то зачем напали на Лейлу? И при чем здесь моя королева?» — тут же полюпопытствовал призрак, подлетая к Найле. «Сказали же, всех сестер уничтожат!» напомнила та с благодарностью, посмотрев на барона. Тень всколыхнулась, оставляя на стене призрачный силуэт драконицы. «За своих сестер я всех уничтожу!» «Странно другое!» — протянула Вея, сидящая у стола и залечивающая крыло гиката. Он был взъерошен и смотрел вокруг себя огромными круглыми глазами и лишь иногда, когда было больно, издавал тихое «Уф!». Тогда ведьма осторожно гладила его голову. «Все здания института под пологом тишины, поэтому нас никто, кроме нежити, не услышал», — продолжала она. «Страж зомбирована. Кто-то очень серьезно готовился к встрече с тенью». Она повернулась к Лейли. «Расскажи, что произошло, девочка?» Сестра сидела на диванчике, откинувшись головой на спинку и прикрыв глаза. «Мы просто гуляли», — тихо проговорила она, сцепив пальцы на юбке. Тим предложил свернуть к беседке. Там мы на них и нарвались. Мы не сразу поняли, что к чему. В первый момент подумали, что это кто-то из магистров института. Правда, меня смутили их одеяния, но... Это была чудесная прогулка, и я не обратила на это внимания. Мы извинились и хотели уйти. И тут один сказал. «Это же девчонка Хайтерн! Сестра Тени!» Лейла пару секунд помолчала, нервно перебирая пальцами, и продолжила. Тим пытался меня защитить. Но он не боевик и даже не маг, а просто лекарь. А я не могла его там оставить. Хотела схватить и улететь. Но его отшвырнули в сторону, а надо мной поставили купол. Геката кинулся на помощь. А потом появились вы. «Когда они уходили», — сказала я. Глаза одного из них сверкнули алом. «Как у того в сельской гостинице?» — напряженно спросила Найли. Я кивнула. «Значит, они тоже из легиона Огненного креста?» испуганно спросила Лейла, распахивая глаза и садясь ровно. Легион огненного креста распался после уничтожения теней, задумчиво проговорил барон. Хотя мой племянник рассказывал, что в городе ходят слухи о возникновении общества противников теней. Кто знает? Может, после появления Аи они снова собрались? Наили откинулась на спинку стула и постучала ногтями по столу. Но нападавший из гостиницы был драконом. Почему же эти не обратились? Они могли дать нам более достойный отпор. Вообще удивительно, что мы смогли справиться с ними». «Ничего удивительного», — рассудительно сказала Вея. «Это были не драконы. Судя по тому, что я увидела, когда прилетело, перед нами были друиды. Только им подвластна магия разящего света. Меня удивляет другое». После прошлого нападения ректор Реймонд поставил силовой барьер на территорию института. Чужие сюда не могли бы попасть, если бы им не помогли в самом институте. И тот, кто это сделал, пользовался природной магией. Именно поэтому и проникли именно друиды. Вероятно, они не рассчитывали встретить такое сопротивление, поэтому пришли не слишком подготовленные и не самые сильные из противников. Последнее пугает больше всего, потому что если это так то они знали, что ректора нет ни в Академии, ни в городе. Они не боялись. Шли почти открыто. Я встала и начала нервно ходить между столами. То есть кто-то был в курсе, что лорда лейны нет, и он не сможет защитить нас? И тот, кто нас пытался отравить, скорее всего, подготовил все для их прихода? «Да», — кивнула ведьма. «А еще это говорит о том, что в институте ни один отравитель. Один все это не провернул бы». «Видимо, устали устраивать на нас покушение и решили избавиться уже точно», — поежившись, сказала Найли. «Я согласна с Веей. Отравитель не один или не одна». «Не одна?» — приподняла бровь Вея, отвлекаясь от мифика и переводя вопросительный взгляд на Найли. «У вас есть подозрение, кто это?» Мы переглянулись, не зная, стоит ли говорить о наших догадках ведьме. Ведьма скривила губы в усмешке. «Девушки...» Вы в очень непростой ситуации, а вместе с вами и я. Но я не отношусь к тем, кто желает вам зла. Иначе я была бы не здесь, а в королевских казематах. И хотя ведьмы не ввязываются в распри драконов, меня в них втянули. Ректор Лейн встал защитой за меня, и я в благодарность обещала помогать вам, если так случится. Я первая, кто желал бы знать, из-за кого меня хотят арестовать и вешают обвинения в покушении на адепта к Академии. — О да, ведьмы никогда не были противниками теней, — подтвердил призрак. — И уж точно не вмешивались в дела высших. — Это Звона, — четко ответила я. — Мы подозреваем ее. Лицо ведьмы вытянулось. — Друидка Звона? Ваша однокурсница? Я кивнула. Взгляд Веи стал задумчив. Она медленно повернулась к мифику и продолжила залечивать его крыло, проговаривая при этом. Тогда все встает на свои места. Накануне вечером, перед отравлением вашей группы, она приходила за книгами. Здесь в это время много адептов было. Я еще удивилась, вроде всей вашей группе учебники дала. А для дополнительной литературы вы еще не доучились. А она так мило, наивно улыбнулась и сказала, что хочет самообучаться помимо лекций. Похвальное желание. Ну, разве могла я заподозрить? Нет, она же тихая, с виду такая болезненная какая-то. А книги она взяла странные, совсем не по вашему профилю. Сейчас понимаю, что, видимо, первые, которые под руки попались. А выбирала долго, все между стеллажами ходила, рассматривала. Я поначалу ей помочь хотела, а она вежливая такая. Не беспокойтесь, я сама найду, что мне нужно. Я и не стала ей ничего предлагать. Народу много было. Мне было чем заняться. Чего она там потом выхаживала, я и не заглядывала. А оно видишь как, чуть всю группу не отравила. И ведь не побоялась, почти в открытую черное дело сотворила. — Потому никто подумать бы на нее и не мог, — зло выдала Найли. — Уж на кого-кого, то -кого, да только не на беспомощную друидку. — Беспомощную, — задумчиво повторила я. — Однако на боевика она попала. На несколько минут в библиотеке воцарилась тишина, в которой четко отслеживался глубокий мысленный процесс всех собравшихся. «Кто-то постарался, чтобы она к вам попала», протянул призрак общую на всех мысль. «Поближе к вам, леди Айя». «И провернуть такое мог только кто-то из деканата», подсказала Вея. «А они решают, кого куда пристроить, либо тот, к мнению, кого деканат прислушивается». «Если это так», предположила я, Тогда можно объяснить зомбированных стражей. Звона сама такое сделать не могла. А вот какой-нибудь декан вполне. Видимо, последователи легиона Огненного Креста есть и в институте, поежившись, сказала Найли. От ее злости не осталось и следа, она тревожно смотрела на ведьму. «И как же теперь нам быть?» — спросила она. «Ходить? И всех бояться? Оглядываться на каждого? Подозревать во всех? Как нам учиться, вея?» Ведьма замерла над мификом вздохнула так и учиться вместе поддерживая друг друга после сегодня поднимется кипиш легионеры навряд ли в ближайшее время рискнут еще раз устроить покушение если в этом и участвует кто то из деканата он заляжет на дно а может это было не декан протянула она задумчиво теперь всякого подозревать можно лейла с подозрением уставилась на ведьму вея как ты услышала нас если все здания под пологом тишины Ведьма три раза обвела большим пальцем вокруг Гиката, заканчивая лечение, и только потом ответила. «Вызов нечисти частично относится к природным призывам. Ему пологи магической тишины не мешают. Его я и услышала. На него прилетела». «Да-да, так и есть», — в очередной раз подтвердил слова ведьмы призрак. «Я ведь тоже на призыв прилетел». Вея скользнула по нам любопытным взглядом. «Другой вопрос. Кто из вас вызвал нежить?» «Если я помню, то боевики не изучают некро?» Я моментально посмотрел на Найли. «Все посмотрели на Найли!» Сестра отвела взгляд. «Вызов моей королевы?» — ответил Фуншон. «На иной я бы даже откликаться не стал». «Ну, что вы от меня хотите?» — сокрушенно проговорила Найли. «Да, я занимаюсь некромагией. Декан Ильяс настоял, увидел во мне дар и уверил, что от него нельзя отказываться». Он и Айлин мне помогают вне уроков заниматься. Декан меня хвалил, говорит даже, сейчас у меня потенциал намного больше, чем у всех адептов первого курса. Вея улыбнулась. Соглашусь с деканом Илиасом. То, что я сегодня видела, отличная работа. Поднять нежить с погоста, да еще в купе с призраками не каждый первокурсник решится. Страшное дело мертвых поднимать, к этому привыкать нужно. Да и не смогут они, селенок маловато. Темная магия некро в истинном виде — крайняя редкость. Истинная дается далеко не многим. Зачастую на факультет некромагии направляют любого, у кого хоть малейшие задатки есть, а в тебе и правда — дар. Ты ведь их не поднимала, а позвала. Они встали и пришли. Это же как так звать нужно было? Найли растерянно моргнула. Это я от страха. Первое, что вспомнила темный вызов о помощи. А кто на него придет, сама сразу не поняла. «Ах!» — закатил глаза барон. «Она просто позвала. Да у меня чуть разрыва сердца не случилось. От ужаса за леди Найли». Мы с сомнением посмотрели на призрака. «От разрыва сердца он бы точно не помер. Но чувство-то, чувство!», -то, чувство — воскликнул тот. «Если я призрак, это еще не значит, что не умею чувствовать страх и страдания. А гибель нашей принцессы причинила бы мне очень большие страдания». «Думаю, я бы даже забросил работу и ушел в небытие, сокрушаться о потере такой прекрасной леди». Вея рассмеялась. «Говорю же, дар! Истинные они по наитию с мертвыми работают. Хотя работы я это даже не назову. Просто слышат их нежить и нечисть. Завязка у них на ее силе темной. Они ее чувствуют как свою. Вот и пришли на помощь как своей». «Зов твой и я услышала, потому как тот же дар имею, тёмный!» Сказала это и стала серьезной. «Не знаю, чем все закончится, не пророчится я. Но то, что вас, девушки, долго в институте помнить будут, это точно!» «Что есть, то есть!» Рыкнула со стороны стеллажей. Мы все вскочили. Барон Фуншон встал призрачным телом перед Найли, собираясь ее снова защищать. Но тут же все выдохнули. У шкафов с книгами стоял взмыленный, тяжело дышавший ректор Реймонд, и, судя по его виду, шел он сюда, сметая все на своем пути. Плащ был разодран, глаза бесновато горели огнем, а над головой его возвышался дымящийся силуэт рычащего мрака.